Глава двадцатая. Отмычка. Группа прошла около километра по трубе, но впереди не было ни намека на выход. «Зря мы, наверное, сюда поперлись», — с досадой в голосе проговорила сова, нарушив тишину. «А может и нет», — отозвался с головы колонны Горыныч. «Тут несколько следов в тоннеле. Не коллектор, а проходной двор какой-то». «Так, может, это пустыш бродил туда-сюда в поисках еды?» — скептично добавила игла. «А если впереди тупик?» «Точно не тупик!» — отозвался Тач. «Сквознячок слабенький в ту сторону идет, а значит, есть выход». «Стоп!» — Горыныч резко остановился, развернулся к группе и состроил обеспокоенную гримасу. «Чуйка у меня нехорошая. Близится перезагрузка». «Назад не успеем! Давайте бегом вперед!» Опасность была настолько очевидной, что никто не стал спорить. Группа быстро рванула вперед. Чувство опасности черной тенью накатывало и от этой близости сосало где-то под ложечкой. У иммунных, проживших в Улье значительное время, наступление момента перезагрузки кластера вызывает необъяснимое беспокойство. Вот и сейчас члены команды стали поочередно принимать неприятную порцию чувства тревоги. «Кисляк сзади пошел!» Вдруг испуганно выкрикнул Кат, замыкающий колонну. «Я уже не могу бежать!» Переводя дух и сглатывая слюну, жалобно пролепетала сова. В ответ Тач схватил девушку за руку и потащил ее за собой. «Я что-то вижу в метрах двухстах впереди!» «Свечение красноватое! Поднажмите!» – скомандовал знахарь. Сопение, тяжелые вздохи и топот ног участились, гулким эхом отдаваясь в трубе. Сзади группу мало-помалу настигала белая дымка тумана, застилая низ трубы, скрыв ноги беглецов по колено в молочной реке. К всеобщему удивлению, конец пути не оказался выходом на поверхность в виде провала грунта или ревизионной камеры. Возгласы удивления заполнили маленький коридорчик, когда группа перебралась через большую насыпь земли. Пространство освещалось красным светом одинокого фонаря на стене. Но больше всего поразила большая приоткрытая гермодверь, ведущая в темную неизвестность. «Спокойно!» — шикнул знахарь и продолжил в полголоса. «Здесь граница кластера. Похоже, вырвались». «Неизвестно, что может быть там за дверью, а мы, считай, с голыми руками. Но тоннель сейчас перезагрузится, и можно будет вернуться. Тач, глянь-ка, есть там кто?» «Трудно различимые фигуры», — Сенс нахмурился и заозирался по сторонам. «На бегунов, похоже. Может, пустыши. Через толщу земли почти не проглядываются. Только я не могу понять, они как будто на разной высоте находятся». Но серьезных тварей не вижу. Ребят, а новость хотите? Игла указала рукой назад на туннель. А ведь обратного пути больше нет. Зарастает, тихо, по слогам произнесла сова. Я к этому, наверное, никогда не привыкну. А остальные только улыбнулись этой реакции. Предположу, что это мерцающий кластер. блеснул знаниями Горыныч. «Или асинхронный. Поочередно копирует одну и ту же область земли из разных временных отрезков. Сейчас, например, воспроизвел местность до строительства коллектора. А это сколько ж лет назад-то было? Десять? Двадцать? Но вот как ты состыковал старую трубу с коридором явно современного объекта?» И при этом оба сооружения находятся под землей. А если... — Горыныч, а ты с нами разговариваешь? — улыбнулась игла. — Ах, ну да, увлекся. Знахарь почесал затылок. — Давайте уж зайдем внутрь. Дверь открыли. Кат и Тач вошли в густую черноту и огляделись по сторонам, разгоняя мрак подствольными фонарями. «Но и вонище тут, тухлятина!» — выдохнул Сенс. «Давайте сюда. Коридор в обе стороны уходит. Куда двинем? Направо?» «А давай налево!» Бойцы вздохнули, молча по команде раскинули игру камень ножницы, бумага Победил клок стопер «Ты даром воспользовался, когда мы каменце раскидывали!» — возмутился Сенс. «Если не веришь, давай переиграем!» Сзади зашли девушки и со страдальческими выражениями лица смотрели своих спутников. «Нам тут что, задохнуться, пока вы спорить будете?» Недовольно буркнула игла. «Да ну тебя!» — махнул рукой Сенс. «Пошли налево. Кстати, там пустыш где-то бродит. Давай-ка в этот раз без резни». клок стопер махнул головой в знак согласия. «Интересно, если коридоры такие огромные, то каких размеров может быть сам бункер?» Знахарь дернул ручку ближайшей двери. «Закрыто. Такие объекты просто так под землю не зарывают». «А тут разметка на полу, как на дороге», — оживилась сова. «И написано. Третий уровень». «Это минус третий этаж, значит», — пояснил Сенс. «А вообще, я предлагаю прогуляться по бункеру. Если мы первые его нашли, то имеем полное право на распоряжение. Не хотите узнать, что тут есть для нас полезного? Наверняка всяких плюшек навалом. Возможно, это убежище для первых лиц государства. Смотрите, двери какие мощные стоят». Все это, конечно, хорошо, но не стоит забывать, что мы еще выход на поверхность не нашли, резонно заметил Горыныч. А то убежище легко может стать братской могилой. <чих> Кат поднял вверх кулак и прошмыгнул вперед, в темноту. Послышался резкий удар и глухой звук от падения на пол тела. Кат? <эзв <Là> <эзваз żeby people out> Осторожно спросила игла. <эзваз> Идите сюда. послышалось из-за угла. «Я вырубил местного нежителя, как и просили, без крови». Группа повернула направо и обступила распластанное тело. «Пустыш, или скорее уже ползун», заключил Тач. «Сохранился неплохо. Одет не как предыдущий мертвяк, в свободном стиле, джинсы с кроссовками, куртка. Может, его обыскать?» Узнаем об этом месте что-нибудь новое. — Можно и обыскать. Промычал знахарь, присел перед телом на колени, положив ладонь на затылок. — А можно и спросить. — Гарыныч, ты чё прикалываешься? — уловнулся Кат. — Или научился с тварями общаться. Слышал я пару историй на эту тему. — Это иммунный и, кстати, с очень интересным даром. Знахарь провел руками над головой и спиной. «И очень нам нужно, между прочим. Хорошо, Кат, что ты его на кусочки не порубил». «Да я как чуял». «Ну да, если б я тебе не сказал, хлопнул бы пацана и карму себе заодно заимунного подпортил», — с достоинством произнес Тач. «А кто сказал, что это пустыш?» — насупился Кат. Тот под землей сканер экранирует. Любой сенс может ошибиться. Да, Тач правду говорит. Я пробовала недавно посмотреть, где сейчас болт, но ничего не увидела. Печально вздохнула сова. А что там с даром-то его? Умение я такого не встречал. Оно завязано на поиске решений. Интуит, другими словами. В самом запутанном и сложном деле он... Знахарь указал пальцем на голову человека. — Найдет не просто решение, а идеальный выход. — Такая отмычка нам подходит. — Точная игла, отмычка. Подходит как нельзя лучше. Ну, пора будить. Вы хоть стволы-то уберите, а то испугается. И живец на готове держите. Горыныч перевернул тело на спину, воздел над ним руки и активировал дар исцеления. «Эй!» — воскликнул Тач, подсветив лицо незнакомца. «Так это же копия того пустыша в тоннеле!» Все с удивлением уставились на лицо новичка. Тот приоткрыл глаза, зажмурился от света и слабым голосом спросил, едва шевеля сухими, растрескавшимися губами. «Это вы?» «Это мы», — машинально ответил знахарь. «А ты кто?» — Крайнов! — с подозрением, вглядываясь в обступивших людей, выдал незнакомец и добавил. — Егор!